Граница 378. В самом деле, предикаты очень большого, удивительного, неизмеримого могущества и превосходства не дают никакого определенного понятия и, собственно, не указывают, что представляет собою вещь саму по себе, а суть лишь касающиеся отношений представления о величине предмета, сравниваемого наблюдателем мира с собою и со своей способностью понимания. они оказываются слишком хвалебными, как в том случае, когда мы увеличиваем предмет, так и в том случае, когда мы уменьшаем по отношению к нему наблюдателя. Если речь идет о величине совершенства вещи вообще, то у нас нет иного определенного понятия, кроме того, которое охватывает все возможное совершенство. И только вся совокупность омнитудо реальности определена в понятии целиком. Но я надеюсь, никто не возьмется утверждать, что он в состоянии постичь отношения, наблюдаемой им величины мира, как по объему, так и по содержанию, к его всемогуществу. Отношение порядка вещей в мире к высшей мудрости, отношение единства мира к абсолютному единству Творца и так далее. Следовательно, физико-теология не может дать определенного понятия о высшей причине мира. и потому недостаточно для принципа теологии, который, в свою очередь, должен составлять основание религии. Сделать шаг к абсолютной целокупности эмпирическим путем совершенно невозможно. Между тем, физико-теологическое доказательство делает этот шаг. Какими же средствами оно пользуется, чтобы перешагнуть через такую пропасть? Сторонники этого доказательства. дойдя до удивления по поводу величия, мудрости, мощи и так далее Творца мира, и не будучи в состоянии идти дальше, внезапно оставляют это доказательство, которое приводится посредством эмпирических доводов и переходят к случайности мира, выведенной в самом начале из порядка и целесообразности мира. Далее, от одной этой случайности они переходят исключительно посредством трансцендентальных понятий существованию безусловно необходимого. И вот понятие абсолютной необходимости первой причины к целиком определенному или определяющему понятию ее, а именно к понятию всеохватывающей реальности. Следовательно, физико-теологическое доказательство застряло на пути, оно перескочило, попав в затруднениях к космологическому доказательству. И так как это доказательство есть лишь Замаскированное онтологическое доказательство, то физико-теологическое доказательство достигло своей цели в действительности только с помощью чистого разума, хотя вначале оно отрицало всякое родство с ним и все строило на очевидных эмпирических доказательствах. Страница 379. Следовательно, сторонники физико-теологического доказательства не имеют оснований столь пренебрежительно относиться к трансцендентальному способу доказательства и свысока смотреть на него с самомнением ясновидящих знатоков природы, как на хитросплетение мрачных фантазеров. Если бы они только пожелали проверить самих себя, то заметили бы, что, пройдя значительное расстояние на почве природы и опыта, и видя себя тем не менее по-прежнему столь же далекими от предмета, который манит к себе их разум, они внезапно покидают эту почву и переходят в царство одних лишь возможностей, где надеются на крыльях идей подойти ближе к тому, что ускользало от всех их эмпирических изысканий. Вообразив, будто благодаря такому огромному прыжку им удалось наконец встать на твердую почву, Они распространяют сделавшееся теперь определенным понятие, не зная, однако, каким образом они овладели им, на всю область творения. И с помощью опыта, правда, в довольно жалком виде, далеко не соответствующим достоинству предмета, поясняют идеал, порождение одного лишь чистого разума, не желая, однако, сознаться, что пришли к этому знанию или предположению вовсе не путем опыта. Таким образом. В основе физико-теологического доказательства лежит космологическое доказательство, а в основе космологического лежит онтологическое доказательство существования единой первосущности как высшей сущности. И так как для спекулятивного разума нет более путей кроме этих трех, то онтологическое доказательство, исходящее из одних лишь чистых понятий разума, есть единственное возможное доказательство. если только вообще возможно доказательство положения столь превосходящего всякое эмпирическое применение рассудка.